Заражение. Ливень. Автор Николай Малунов. Часть первая. Афалина. Комната, уставленная лабораторным оборудованием и компьютерами, была погружена в полумрак. Четыре тусклые лампочки аварийного освещения, расположенные под самым потолком, Едва-едва разгоняли тьму лишь для того, чтобы случайно попавший сюда человек не споткнулся, а наваленный повсюду хлам. Однако случайный человек оказаться тут никак не мог. Для этого ему бы пришлось для начала проникнуть на Афалину, секретную научную базу, добраться до третьего уровня исследовательского блока, на котором находилась главная лаборатория, пробраться мимо охраны, камер наблюдения и подобрать код к бронированной двери». Даже если бы ему это удалось, обойдя все системы защиты, проникшего ждал бы еще один сюрприз. Вместо дорогого оборудования или важных секретных документов вдоль стены располагался десяток клеток, в которых находились они. Худые, стоящие неподвижно, темные, человекоподобные фигуры, изредка издающие странные гортанные всхлипы. «Дрыхните, твари!» Раздался резкий мужской голос вместе со вспыхнувшим светом после того, как дверь с шипением внезапно откатилась в сторону. Существа в клетках мгновенно вздрогнули, возбудились. Они заклокотали, стали кидаться на решетку, пытаясь дотянуться до вкусного мяса, попавшего в поле их зрения. Мясо же, под видом немолодого, уже седоватого мужчины в белом лабораторном халате, не обращая никакого внимания на начавшийся гвалт, прошло вдоль решеток, громко стуча по их прутьям дубинкой, Отчего твари бесились еще больше? Все, кроме одного, самого дальнего. Он так и продолжал молча стоять, слегка порыкивая, глядя на ученого из-под лобья. «Десятый!» Растянулся в улыбке профессор, стукнув по клетке еще раз. «Опять злишься?» «Ну, злись, злись!» Алексей Владимирович, осмотрев свой, как он ласково называл это место, «зверинец», одобрительно хмыкнул. «Твари безмозглые!» Буркнул он, повернувшись к шкафчику. Достав из него несколько пробирок, набрал в шприцы ярко-зеленую, резко пахнущую светящуюся жидкость. Вот уже полгода они безрезультатно бьются над созданием вакцины против вырвавшегося вируса, который за короткий промежуток времени заразил огромные территории планеты. И сейчас им наконец-то вроде бы удалось приблизиться к решению этой непростой задачи. Но ну, Подставляйте жопы! Будем укольчики вам ставить!» Оскалился профессор, выбирая жертву. Неспешно, словно смакуя каждый шаг, каждый свой жест, он приблизился к решетке с запертым в ней десятым. Существо глухо зарычало, не сводя с человека своего страшного взгляда. Окровавленные глаза, словно в них разом лопнули все капилляры, следили, не упуская ни одного движения ученого. «Ну что, первым будешь?» Подмигнул он, заряжая шприц в специальную штангу. Десятый заволновался, подался немного назад «Давай, давай, не дергайся!» С насмешкой проговорил Алексей Владимирович И, улучив момент, ткнул палкой в тело подопытного Поршень тихо шикнул, выдавив жидкость Монстр дернулся, ударил лапой по штанге, чуть не выбив ее из рук ученого Тот выругался, выдернул прибор назад и зло посмотрел на десятого «Ах ты! Опять!» Он потряс ушибленной опрутьей рукой Я тебя научу меня слушаться, тварь безмозглая. Начальник лаборатории резко подошел к компьютеру, вызвал окно нужной программы и нажал кнопку мыши. Тотчас по поверхности решетки пробежали искры, и тело зараженного забилось в конвульсиях. Лампы чуть мигнули, теряя яркость. Десятый сдавленно рычал, упав на одно колено, содрогаясь от бьющего его электричества. Когда завоняло паленным мясом, профессор отпустил кнопку. Тихо подвывая, бывший человек упал на металлический пол клетки, сжавшись в комок. Он был покрыт подпалинами, в некоторых местах виднелось обожженное до да мясо. Он мелко подрагивал, не сводя злого взгляда с ученого. Монстры в соседних клетках стали буйствовать еще сильнее, тряся прутья, расшатывая их, пытаясь добраться до человека. Мужчина сплюнул и вновь зарядил штангу. Сделав всем подопытным инъекции, профессор уселся за свой компьютер, отвернувшись от клеток, пристально изучая изображения подопытных в тепловом спектре. «Так-так-так», постучал он рукой по столу, наблюдая, как фигуры на мониторе начали наливаться краснотой, все кроме одной, скрючившейся на полу. Твари в клетках стали вести себя еще агрессивнее, хотя, казалось, было уже некуда. Кто-то царапал отросшими когтями себе кожу. Кто-то бился головой о стену, оставляя на ней мазки красной крови, а кто-то клокотал так, словно его раздирают изнутри. Дверь шикнула, и в помещение вошла невысокая стройная брюнетка, недовольно скривившаяся от гула стоящего в комнате. «Ну вы опять?» Силясь перекричать стоявший шум, покачала она головой. «Да, опять!» Вызывающий ухмыльнулся доктор и закинул ноги на стол. «Ох, десятый!» «Алексей Владимирович, что же вы делаете-то? Ну нельзя же так!» «А? Что?» Удивленно осмотрелся профессор и всплеснул руками, словно только что увидел лежащее на полу тело. «Надо же, Наташенька, смотрите! Десятки снова плохо!» И добавил, буркнув себе под нос. «Бесполезный кусок мяса!» Наталья подошла к решетке и в нерешительности начала топтаться перед ней, пытаясь рассмотреть подопытного. Существо, ворочаясь, медленно поднималось. Бывший человек выпрямился, прижимая руку к груди, пошатываясь, держась за решетку. Поднял голову, уставился на подошедшую и глухо заклокотал. «Бедненький», — тихо проговорила Наталья, искренне жалея бывшего человека. Раны на его теле постепенно затягивались каким-то клейким зеленоватым гноем. Она знала, что через сутки от ожогов не останется и следа, «Но все равно видеть, как профессор издевается над этими, пусть хоть и измененными, но все же людьми, было тяжело». «Мать!» – раздраженно выругался профессор, оторвавшись от монитора и бросил ручку на стол. Очередная инъекция, похоже, не привела к ожидаемому результату. Руководство базы требовало предоставить рабочий прототип лекарства от вируса к концу месяца. А у них что? А у них только девять зараженных, окончательно сошедших с ума». И еще один безразличный ко всему, какой-то поломавшийся. В начале эксперимента на него были возложены большие надежды, так как этот подопытный единственный, кто вел себя не как остальные. Но вскоре выяснилось, что это скорее всего что-то психическое, никак не связанное с опытами или препаратами. Он так же, как и остальные, впадал в спячку при отсутствии цели и выходил из нее, когда в поле зрения или слуха оказывался человек, Так же, как и остальные, реагировал на внешние раздражители. Но в остальном, вел себя немного не так. Если к другим его собратьям можно было применить термин «злые», то к десятке, скорее всего, подходил термин «мстительный». Взгляд, поведение, характер – все это можно было описать одним этим словом. Он не раз уже проявлял свой интеллект, заметно отличавшийся от интеллекта собратьев. Но таким он был изначально – И это скорее наводило на мысль о том, что у этих тварей есть такие лидеры, более развитые и сообразительные, но все равно не дотягивающие до уровня, который требовало руководство. Профессор вышел, попутно зарядив дубинкой по пальцам ближайшей твари, чего та взвыла еще сильнее, ударилась о клетку всем телом. Наталья все так же продолжала стоять перед необычным зараженным, глядя на него печальными глазами. Она не испытывала ни страха, ни злобы перед этим зараженным, а скорее напротив, ощущая сожаление. Наверное, раньше этот парень был красив, сейчас, подвергнувшись мутации, кожа его высохла, стала коричневой, глаза запали, лицо осунулось, голова облысела. Но фигура при этом все равно выглядела заметно мощнее собратьев по клеткам. Наверное, при жизни он был спортсменом или, может, даже военным, так как поступил в лабораторию в обрывках какой-то формы. «Ну что?» Тихо, заговорчески проговорила девушка, теребя в кармане шприц, нервно осматриваясь по сторонам. «Еще укольчик?» Десятый рыкнул, показав зубы. Старший научный сотрудник, лучший вирусолог базы, Наталья Владимировна Чернова, уже вторую неделю подкармливала десятого своим собственным стимулятором. Втайне от начальства она вместе со своим лаборантом разработала принципиально иное средство, отличавшееся от того, чем пичкал подопытных Алексей Владимирович. Чернова считала, что вирус, а правильнее говорить грибок, попавший в тела этих бедолаг, нужно не убивать, а локализовать. То есть не стремиться вывести из организма, а стараться подавить его активность. Разработав первую экспериментальную вакцину, она опробовала ее на десятке. И после приема он стал менее агрессивным, что со стороны особо-то и не было заметно, так как и до приема лекарства он агрессии особо не проявлял. Но Наталья все же отмечала положительные изменения на каком-то интуитивном уровне. Она могла много времени проводить с зараженным, и некоторые сотрудники лаборатории стали подшучивать, что ей пора бы уже выйти за него замуж и забрать домой чтобы проводить опыты круглосуточно на что девушка только отмахивалась ее лекарство работало и этого было достаточно сегодня она решила дать десятому двойную дозу нового синтезированного только вчера модернизированного лекарства ей удалось подправить формулу и как опять же она думала этот вариант позволит людям зараженным на ранней стадии если не вернуть способность связно рассуждать то хотя бы восстановить хоть какие-то базовые функции мозга «Наталья Владимировна, они ушли!» Донесся какой-то слегка нервный голос лаборанта из динамиков, расположенных по углам комнаты. Чернова глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Быстро, решительно взяла штангу для ввода препарата и зарядила в нее свой шприц. «Пожалуйста, не дергайся!» Ласково обратилась она к десятому, искренне веря в то, что он понимает ее. «Ну же, это не больно!» «Я хочу помочь тебе, помнишь?» Осмотревшись по сторонам, произнесла девушка, улыбнувшись. Наталья старалась разговаривать как можно ласковее, веря в то, что это помогает. И действительно, как только десятый услышал женский голос, то слегка успокоился, замер, а потом даже чуть-чуть подался вперед. «Вот умничка!» Она аккуратно приставила штангу к его плечу и ввела иглу. Монстр чуть дернулся, когда игла с трудом проткнула кожу, но не отошел. «Ну вот и все. Потерпи еще чуть-чуть». Сделав инъекцию, она спрятала шприц в карман, поставила штангу на место. Внезапно дверь зашипела, открываясь. «Так, так!» — раздался насмешливый голос профессора. Он появился в комнате в сопровождении троих военных, которые быстро приближались, и холодный пот пробежал по спине Черновой. Военные, захватившие власть на научной базе, быстро подмяли под себя ученых, жестко казнив несогласных и щедро примировав тех, кто согласится работать под их руководством. В числе лояльных оказался и сам бывший начальник базы, а ныне всего лишь директор научного сектора. «Что это у нас тут?» Алексей Владимирович резко выдернул руку женщины из кармана и силой разжав пальцы вынул шприц-тюбик. «Обана!» «Саботаж!» «Это лекарство!» Попыталась возразить Чернова, но ее грубо пихнул в плечо один из военных. «Это лекар...» Снова вскрикнула она, не удержавшись и упав на пол от толчка, ударившись рукой о стол. Начальник лаборатории грозно навис над ней, ухмыляясь, рассматривая остатки жидкости в шприце. «Да ну!» «А мне так не кажется!» Взять ее, доставить к полковнику. Один из военных наклонился и не церемонясь поднял девушку за ушибленную руку, от чего та взвыла. Бам! Сильный удар о решетку заставил всех присутствовавших вздрогнуть. Раскат горлового клюка заполнил комнату и начальник лаборатории холодея обернулся. Бабам! Неистово сверкая своими кровавыми глазами десятый нанес второй удар по клетке всем телом отчего прутья и решетки заскрипели, а дверной магнитный замок на мгновение мигнул красной лампочкой, но все же удержал запор на месте. «Ишь ты!» — удивился ученый. «Не как десятка зубы показала! Бабу его обидели, надо же!» Профессор недобро прищурился. «А ну!» Он подошел к компьютеру и вжал кнопку, пуская ток сразу на все клетки, чтобы угомонить взбесившихся вслед за лидером тварей. Искры сыпанули с поверхности решеток, и зараженные взвыли в унисон. Дикий рев наполнил помещение, от которого даже у военных по спине пробежали мурашки. Внезапно свет в помещении на мгновение мигнул. Компьютеры неистово запищали бесперебойниками, а с потолка хлынул раствор для тушения пожара. Пара заключенных в клетках уже выли, катаясь по полу, пытаясь сбить себя охватившее их пламя. Видимо, в тот момент, когда профессор пустил ток, в лаборатории произошло очередное замыкание, вызвавшее отключение света и перегрузку на решетках. Противно завыла сирена, замигали предупредительные красные маячки на стенах. Один из зараженных кинулся на решетку, и та, вздрогнув, внезапно приоткрылась. Запорный механизм, удерживавший дверь, натужно захрустел. Второй, а затем и третий заключенный повторили атаку, и одному из них все же удалось выбить створку. Дверь распахнулась, и он клокоча кинулся на людей. Военные не растерялись, открыв огонь, но вторая открывшаяся клетка за их спинами нарушила планы людей. Вторая тварь кинулась на ближайшего военного со спины, впившись тому в горло, раздирая его орошая пол, стены и даже потолок красным, повалило на пол. Профессор первым кинулся к дверям. Двое других военных попытались оторвать вцепившуюся в горло товарища твари, но вместо этого сами чуть не стали обедом. Еще двое заключенных выбрались из своих клеток и кинулись на них. Наталья взвизгнула, Не вставая с пола, она забилась под ближайший стол. Упавший первым военный еще был жив, когда тварь рыча и клокоча, не отпуская жертвы, вгрызлась ему в лицо. Раздались выстрелы и крики, звук открывающейся и закрывающейся главной двери. Девушка оширашенно смотрела на то, как еще живой, булькающий кровавой дырой на месте горла военный пытается дотянуться до своего оружия, но в ладонь ему вгрызлась вторая тварь. Одним движением она откусила ему сразу три пальца и продолжила кровавую трапезу, толкаясь боками с сородичем. Двое оставшихся солдат, взятые в клещи, пытались держать наступающих, но их было много, и потому и они быстро повалили солдат, разрывая еще живых людей на куски. Чернова вжалась в угол между ножкой стола и стойкой системного блока сервера, закрывая себе рот руками, боясь даже дышать. Пол быстро окрасился в красный. Запахло разорванными внутренностями. Ее замутило. Не в силах оторваться от жуткого пиршества, Наталья с ужасом глядела на то, что осталось от первого военного. В какой-то момент, все же не сдержавшись и шумно всхлипнув, она случайно привлекла внимание твари, которая обгрызала руку солдата. Зараженный коротко взвизгнул и кинулся вперед, увидев новую жертву. Женщина зажмурилась, ожидая, когда кто-нибудь из бросившихся вперед к свежей порции мяса схватит ее и вцепится в плоть своими зубами. Сильный удар и грохот раздался где-то с другой стороны стола, от чего Чернова вздрогнула. Вслед за этим раздались звуки потасовки. Наталья через силу открыла глаза и увидела, что десятый, рыча, стоит во весь рост между ней и кинувшейся тварью. Он нависал над восьмым. А тот, неистово булькая горлом, пытался прорваться к еде Отложив трапезу, остальные сородичи заинтересованно посмотрели на возню Разглядев сжавшуюся в комок девушку, они клокочат тоже кинулись вперед Ученая закричала и вновь зажмурилась, мысленно молясь о том, чтобы десятка Все же оказался тем, кем она его считала и вступился за нее Иного шанса выжить у нее попросту не было Сильный рывок выдернул ее из ненадежного укрытия, больно ободрав бока и задев ушибленную руку. От страха сердце сбилось с ритма, а легкие отказались дышать. Хрупкое тело металось туда-сюда, словно тряпичная кукла. Секунда, две, пять, она еще жива. Очередной сильный удар, на этот раз головой, а что-то твердое. И Наталья наконец-то потеряла сознание. Когда отряд военных ворвался в лабораторию, все уже было кончено. На полу лежали разорванные тела трех солдат в обрывках формы и целая гора трупов зараженных. От запаха крови и испражнений не могли защитить даже наспех надетые респираторы. Пол был заляпан кровью и обрывками кишок так густо, что первый вошедший в разгромленную лабораторию поскользнулся, упав на колено. По телам, разбросанным по полу, забегали красные точки лазерных прицелов. Раздались приглушенные контрольные выстрелы, и группа, облаченная в тяжелые бронежилеты, двинулась по комнате вперед. Из самой дальней клетки донесся тихий шорох. Видимо, одной из тварей удалось спрятаться и выжить. Добравшись до места, откуда доносился непонятный звук, военный, шедший впереди, замер. На полу в перемазанной кровью одежде, но вроде бы еще живая и даже почти невредимая, лежала женщина. Прижатая израненным телом зараженного, она, едва слышно подвывая, сжимала в руке окровавленный скальпель. «Вы как?» — обратился военный, посветив ей на лицо. Глаза округлились, и Чернова зарыдала в голос. Существо, привалившееся рядом к стене, тяжело зашевелилось, подняло голову на звук и глухо заклокотало. Военный среагировал, скинув оружие. Стрелять он не стал, побоявшись задеть девушку. Оценив вялые движения монстра, он быстро выхватил из ножен на груди огромный нож и занес руку для удара. «Нет!» — схлипнула женщина, выставив руку перед собой. «Не надо!» Молодой сержант недоуменно посмотрел на нее, прикидывая степень сумасшествия. «Десять!» — по пятибальной шкале, — прикинул он. «Она пытается остановить его и просит не убивать эту тварь?» «Ученые такие ученые!» «Он нужен нам живым! Вызовите врача!» Громко прошептала она, теряя сознание. 20! кивнул своим мыслям сержант, но все же опустил нож. Под контролем почти десятка стволов, он аккуратно оттолкнул тело зараженного в сторону и выдернул девушку из клетки. Несмотря на обильно залитую кровью лабораторию, на лице женщины виднелись лишь пара небольших кровавых клякс в теории говорящих о том, что она могла и не заразиться в этой кровавой бойне. Существо вяло заскулило, пытаясь удержать добычу в своей хватке, когда военные бережно подняли на руках тело бессознательной ученый, но сил у него уже почти не было. Несколько глубоких ран по всему телу уже не кровоточили, потому как крови в этом организме, судя по всему, не осталось. Бывший человек открыл один глаз, посмотрел на ускользающую добычу, на военного — И, как показалось последнему, даже как-то печально улыбнулся ему. Глава вторая. Пробуждение. Первой пришла мысль. Мысль оформилась не сразу, и звучала она как «Я». «Я» поняло, что оно и есть «Я». Вторым появился свет. Узкий, яркий. Свет просто пришел в виде пятнышка, точки, лучика. Затем он превратился в цвет. И «я» стало интереснее. Цвет и свет были разными, хоть и очень похожими. Потом появился звук. И вот уже свет, цвет и звук окружали «я». И «я» это нравилось. Оно играло с ними, изучало и научилось изменять. Так появился звук, который «я» могло создавать само. Он оказался резким, отличающимся от того, что был вокруг, не такой приятный и красивый. «Я» росло, и вот уже вокруг хоровода света, цвета и звука появились новые мысли. А затем пришли они, ощущения. Первой пришла боль. Она была такой сильной, что свет, цвет и звук пропали на ее фоне. Даже казалось, что само «Я» теряется в этом новом и неприятном ощущении, растворяется, превращается в то самое нечто, кем оно было до своего появления — Боль затопила все вокруг, и тогда появился страх. Страх того, что «я» больше не будет, под навалившейся нескончаемой болью, заставил «я» сражаться. Оно сопротивлялось боли, пытаясь сосредоточиться на свете, цвете и звуке. Наконец-то боль все же отступила, и пришло новое чувство — злость. Она победила и страх, и боль, придав «я» новых сил для борьбы. С тех пор я чувствовала себя странно. Ему хотелось чего-то нового, и оно пришло. Движение. Я смогло двигаться, изменять свет и цвет, научилась менять звук. Постепенно я росло и училась чему-то новому. Звуки наконец-то стали складываться в мысли. Как это было возможно? А вот так. Звук стал нести смысл, мысль. Так появились слова. Слова других «я», которые тоже были где-то здесь, в этом свете, цвете и звуки, И, наконец-то, «я» проснулась. «Доктор, скорее, скорее!» Кричала молодая черноволосая девушка с ног до головы, перемазанная чужой кровью. Она активно зажимала раны на теле бывшего человека, внимательно следя за тем, чтобы жижа, заменявшая зараженному кровь, не попала в ее собственные порезы и царапины. Когда бригада реаниматологов, поднятая по тревоге, прибыла в хирургическое отделение, главный врач оторопел от увиденного. Пациентом оказался зараженный. Сначала Валерий Петрович даже подумал, что это какая-то шутка, розыгрыш. Однако взбудораженные военные и уже мельтешащие по палате санитары и помощники не особо-то походили на весело улыбающихся клоунов поведавший многое за свою долгую жизнь, он, дрожа всем телом, поднял скальпель и рука сама сделала первый надрез. Маска противогаза, которую хирурга заставили надеть на всякий случай, запотевала от тяжелого дыхания. Но движения врача были заучены и отточены до автоматизма. Несколько пуль, вынутых из тела инфицированного, упали в металлический лоток. Глаза хирурга и пациента встретились. Врач вздрогнул. Оказывается, существо не спало. Наркоз, поставленный ему в тройной дозе, не действовал. Валерий Петрович покрылся испариной, но рук не убрал. Тело пациента было надежно приковано к кровати, но весь медперсонал все равно испуганно отскакивал всякий раз, как необычный пациент вздрагивал от боли. «Держите крепче!» Хрипло попросил врач и вытер пот на лбу. Точнее, попытался это сделать. Рука скользнула по пластиковой маске, и капля пота упала на ее внутреннюю часть. Выругавшись, он мотнул головой, размазывая каплю, вслед за которой упала вторая, а затем третья. Валерий Петрович сделал очередной глубокий надрез. Нужно было вынуть самую глубоко засевшую пулю. Кусок свинца, застряв в груди монстра, расплющившийся неожиданно крепкие кости, чуть-чуть не задел сердце, застряв в ребрах. Когда руки санитаров вцепились в лапы монстра, врач быстро и резко расширял края раны, чтобы подцепить кусок мятого металла. Существо задергалось, заклокотало и зарычало, но на удивление врача не стремилось вырваться, а лишь сжав зубы и кулаки сипело, словно раненый солдат во время полевой операции, будто понимая, что то, что делают эти люди, ему во благо. Операция длилась несколько часов. За это время врачам удалось срастить самые большие разрывы, сшить раны и даже кое-как совместить переломанные кости. Ураганная регенерация зараженного к моменту окончания операции уже затянула некоторые мелкие ранения клейким зеленоватым гноем и уже активно восстанавливала более крупные дыры. Через пару дней от них останутся лишь шрамы, а еще через пару срастутся и кости. Нужно лишь обильно подкармливать белком грибок, засевший в этом мутированном теле иначе грибок начнет поедать своего носителя изнутри. Поистине, то, что лежало сейчас на столе Валерия Петровича, который наконец-то устало откинулся в кресле, дав волю рукам разрешив им трястись от страха, было верхом эволюции, пошедшей немного не в том направлении. Хотя кто сказал, что не в том? Это для обычного человека не в том. А для природы перед ним находился идеальный хищник, машина для убийств. Быстрая, сильная, с возможностью восстанавливать свое тело. «Как прошла операция?» Спросил кто-то, войдя в комнату. Врач медленно оторвал взгляд от пациента. Рассмотрев лицо гостя, тут же вскочил на ноги. «Товарищ полковник!» Начал испуганно он. «Пациент здоров, насколько это можно применить к этому существу? Мы зашили раны, срастили разрывы, устранили внутренние кровотечение. «Давайте короче». Отмахнулся от врача высокий седоласый мужчина с жесткими чертами лица в темно синем кителе и фуражке на голове. «Жить будет. Пара дней нужна на реабилитацию. Но в целом все вроде бы хорошо». «Хорошо...» Задумчиво проговорил вошедший и, пройдя мимо врача, приложив тряпичную маску к лицу, раздвинул прорезиненные полы ширмы. «Мы заберем его в наш комплекс для дальнейшего лечения. Спасибо за службу». Хирург лишь успел коротко кивнуть, прежде чем вошедшие в помещение несколько человек, облаченные в костюмы биологической защиты, оттеснили его к стене. Они, накрыв тело пациента каким-то хитрым пологом, выкатили его из палаты и скрылись за дверями медблока. Врач устало потер шею, шумно выдохнул и вновь сполз в свое кресло. Ох и тяжелый же выдался у него день. Вышел полковник из палаты в скверном настроении. Инцидент, произошедший сегодня в лаборатории, спутал ему все карты и привлек ненужное внимание со стороны генерала. Командир армии Афалины, быстро чеканя шаг, двигался по направлению к главному совещательному залу. Генерал созвал совет по поводу случившегося, и сердце подсказывало полковнику, что разнос будет нешуточным. Трое погибших солдат, уничтоженная лаборатория, оборудование, образцы... За последних полковник переживал больше всего. Людей у него было достаточно, и найти замену можно очень быстро. А вот работы над новой партией подопытных растянутся еще на неопределенное время. Офицер замер у двери конференц-зала, отгоняя сторонние мысли. Ему нужно было сосредоточиться на том, что он будет говорить и как себя должен вести, если его спросят. А его непременно спросят. Сегодняшняя ситуация оказалась неприятной еще и потому, что его собственный интерес к этому проекту был очень высок. Он лично курировал эксперимент, вкладывая в него собственные силы, время, задействуя связи с Большой Земли, тратя личное время, которое у полковника и так было в обрез. Надежда, что генерал еще не прознала о его делах, по-прежнему теплилась в груди. Он вроде бы прикрыл себя со всех сторон, но там, где знают двое, как говорится, знает и третий – потому вопрос с этим вторым нужно было решить как можно быстрее. Оправив китель, вдохнув и выдохнув, полковник решительно толкнул дверь, входя в слабо освещенное помещение. Десятый смирно лежал на кровати, наконец-то провалившись в сон. Рядом суетились военные врачи в костюмах высшей биологической защиты. Приборы, наполнявшие маленькую комнатку, насмех переоборудованного под палату для особого пациента, своевременно отражали все изменения в организме раненого. Павел, один из лаборантов, работавших над этим проектом, нервно ерзал на стуле, не находя себе места. После случившегося он чувствовал себя не в своей тарелке, ощущал себя предателем. Но что ему было делать? Предупредить начальницу о том, что в лаборатории находятся военные, которые наставили на него оружие? Из-за страха за свою жизнь он никак не мог. Теперь же, когда и Наталью Владимировну, и самого начальника лаборатории экстренно вызвал к себе генерал, Павел не знал, что ему делать. Цифры на мониторах зашкаливали, сообщая о том, что их эксперимент вроде бы удался, но вот только радости у парня не было. Нужно было кому-то срочно сообщить об этом, но кому? Все, что он мог придумать, это тупо сидеть и записывать все показатели, пока не явится кто-то из вышестоящих а, следовательно, и более умных, наделенных полномочиями принимать решения в сложившейся ситуации. Внезапно пациент дернулся и захрипел. Глаза существа открылись. Лаборант вздрогнул. Несмотря на то, что десятый был пристегнут, Павел чувствовал себя как-то неуютно. Его напряжение предалось и двум стоявшим рядом охранникам. «Что-то не так?» Спросил один, приподнимая автомат, видя, как лаборант нервничает нет он просто приходит в себя после наркоза проговорил парень сверяясь с показаниями датчиков на экране и своей тетради десятый звякнул пристегнутыми наручниками повернул голову на голос я у тихо проговорило существо пожевывая губами а oh. лаборант изумленно посмотрел на зараженного Впервые от них он слышал подобные звуки. Дело в том, что их голосовые связки были сильно повреждены, и потому единственное, что могли издавать их речевые аппараты, это рычание или странные клокочущие звуки, похожие на крики каких-то птиц или давно вымерших динозавров. Павел решительно снял трубку телефона. «Куда звонить? Кому сообщать? Что делать?» Бились мысли в его голове. Пальцы дрожали от волнения, дыхание участилось. Не придумав ничего лучше, он начал набирать номер приемной генерала. Монитор, расположенный на стене конференц-зала, в который раз демонстрировал один и тот же фрагмент видео, снятый камерой наблюдения в лаборатории. На нем, как в старых черно-белых ужасах, а картинка на экране и вправду была черно-белой, присутствовавшие могли наблюдать за тем, как один из подопытных во время случившегося инцидента Выдергивает из-под стола тело Черновой и бросает его в ближайшую клетку, вставая между другими зараженными и жертвой. На видео было четко видно, как Десятый ведет себя совсем по-другому, не так, как его сородичи. Он не пытался накинуться на девушку, а напротив, старался именно защитить ее, демонстрируя нетипичные для зараженного качества. Обычно завидев человека, существа впадали в безумие, проявляя порой просто феноменальное упорство в попытке добраться до еды, не замечая ничего вокруг, не обращая внимания даже на смертельные ранения. «Вот! Видите? Видите?» — повторяла Наталья, указывая на свое летящее по пологой дуге через пол лаборатории тела. «Ясно же видно, что он не старается на меня напасть, а пытается защитить. Явный признак разумности и человечности». «Ничего не вижу». Стоял на своем начальник лаборатории. «Я вижу, что одна тварь не хочет делиться запасами мяса с другими!» «Что? Как вы меня назвали?» Вспыхнула и так разошедшаяся не на шутку Чернова. Женщина, наплевав на субординацию, двинулась на своего начальника. После того, как ее обвинили в саботаже и хотели взять под стражу, она поняла, что если сейчас не перевесить чашу весов на свою сторону, то лишится не только работы но и головы, и потому перешла в наступление. Быстро подготовив новые тезисы, пока ее вели в этот кабинет, Чернова решила раскрыть все карты. Ей во что бы то ни стало, нужно убедить высшее руководство в том, что именно ее метод сработал, и именно она смогла приблизиться к решению поставленной задачи, а не ее начальник, который, по ее мнению, напротив умышленно вел проект по заранее тупиковой ветви исследований. Выхода не было. И потому Наталья заходила сразу с козырей, упрекая Алексея Владимировича в некомпетентности и неверно выбранном плане и намеренном сокрытии от вышестоящего руководства результатов ее исследования. Чернова еще несколько недель назад сообщила своему непосредственному начальнику о своем открытии и о том, что нужно изменить тактику лечения. Но Алексей Владимирович отмахнулся от нее, продолжив в прямом смысле слова издеваться над подопытными. Сейчас был ее последний шанс, и потому женщина старалась по полной. «Тихо!» Громогласно прервал споривших начальник базы, когда обстановка стала выходить из-под контроля. Наталья рывком опустилась на свое место, так что кресло жалобно застонало, подказалось бы хрупким телом. Скрестила руки на груди, всем своим видом выказывая недовольство и презрение к начальнику лаборатории. «Наталья Владимировна...» Начал генерал, обведя всех тяжелым взглядом. «Я вас сюда вызвал не для выяснения рабочих моментов, а по другому вопросу. Как всем здесь присутствующим известно, сегодня у нас произошел инцидент. Из-за короткого замыкания из клеток на лабораторном уровне вырвалось несколько подопытных, вследствие чего погибли трое военных и разрушен исследовательский комплекс. Результаты исследований уничтожены». Сохранились лишь данные на жестких дисках. Но, как я понимаю, без конкретных материалов в виде самих зараженных дальнейшая работа не представляется возможной. «У нас остался еще один. Тот самый!» Не вставая, указала кончиком карандаша Наталья на монитор. «Мой препарат совершил прорыв. Показатели говорят, что еще немного, и агрессивное поведение десятого сойдет на нет». Мозговые функции выросли в разы, он научился реагировать на голос. К тому же наглядно продемонстрировал то, что он на целый порядок выше интеллектом всех остальных зараженных. «Если бы вы мне дали больше полномочий...» Чернова прикусила губу, обдумывая следующие слова. Сказав сейчас то, что она хотела назад, дороги уже не будет. «Я бы смогла намного быстрее приблизиться к необходимому результату и даже полагаю, что результат этот окажется более внушительным. «Что?» — зашипев, вскинулся начальник лабораторного блока. «Ах ты! На мое место метишь, сучка!» «Тихо!» — снова пробасил начальник базы. «Вы уверены?» — посмотрел он тяжелым взглядом на ученую. Наталья сглотнула, физически ощутив, как над ее шеей зависла невидимая коса. «В чем?» – пискнула она, уже начиная жалеть о сказанном. Генерал как-то хитро посмотрел на заместителя. Полковник сидел, сжав в кулаки. Желваки играли на его лице, а взгляд хищный, острый, устремился к Черновой. «Если я назначу вас начальником лабораторного комплекса», – начал медленно генерал, ехидно ухмыльнувшись, – «Вы точно справитесь с поставленной задачей?» «Хватит ли вам компетентности и знаний?» «Да», — обтекая потом и чувствуя, как начинают трястись колени, выдавила Наталья. «Хорошо», — хлопнул по столу генерал. «Тогда я вас назначаю новым начальником лаборатории. Приступайте с этой минуты». «Но, но как же?» — скинулся ошарашенный такой новостью, теперь уже бывший начальник лаборатории. «А как же...» «Но ведь... Ну она ведь... Ну я же...» Ученый задохнулся от возмущения, ища поддержки у полковника. Тот медленно качнул ладонью, и Алексей Владимирович плюхнулся в кресло. «А вы...» — снова начал генерал. «Займетесь другими, не менее важными для нашей колонии проектами. Помнится, у нас до сих пор так и не доведена до ума система очистки воды. Назначаю вас руководителем этого проекта. И надеюсь, что в ближайшее время вы предоставите Совету развития подробный отчет о деятельности и проекты по модернизации очистных систем. А теперь я прошу меня простить, у меня много важных дел. Начальник базы взглянул на часы. Через час прошу зайти ко мне Наталью Владимировну и начальника службы безопасности. Алексея Владимировича попрошу заглянуть после приема документов на своем новом месте». «Все, дамы и господа, заседание окончено». Раздалось дребезжание телефона, стоявшего на столе. Генерал поднял трубку и, нахмурив брови, коротко бросил спину уходящим. «Наталья Владимировна, задержитесь». Звук, доносившийся откуда-то из-за грани сознания, никак не хотел складываться в голос. Он, конечно, понимал, что это именно голос, но понять его не мог. Мысли плавали, словно у пьяного, у очень пьяного, у чрезмерно пьяного человека. Голоса вокруг шептали и кричали одновременно на все лады, мужские, женские, высокие, низкие. Они шуршали, звенели, гудели, тянулись и ускорялись, превращаясь в какофонию звуков, в кашу, в водоворот. Он поморщился, попытался заткнуть уши, но не смог этого сделать. Тело не слушалось. Оно было ватным, тяжелым, неповоротливым и к тому же больным. Болела голова, глаза, зубы, шея, руки, ноги. Казалось, не было ни одной клеточки организма, которая бы не испытывала это чувство. Я проснулась. «Николай!» Донесся более-менее внятный голос отовсюду сразу. «Вы меня слышите?» «Николай!» Звук шел как сквозь вату, вату, набитую в бочке, в комнате, затянутой тройным слоем ковров. Он хотел что-то ответить, но горло горело нестерпимым огнем, словно кто-то натер его наждачкой. Вместо крика Да, да, я вас слышу, из него вырвалось лишь невнятное сипение. Жуткий звук донесся откуда-то совсем рядом. Мозг пронзила вспышка. Этот звук этот страшный несущий смерть звук, а не рядом. Они здесь, а он ничего не может сделать. Тело! Тело! Слушайся! Давай, давай, поднимай руку. Выше! Выше! Что? Рука не приподнялась ни на миллиметр. А нога? Нога тоже. Тогда будем драться зубами. Мммм... Протянул он, вложив в это все свои силы. Слезы брызнули из глаз от боли, причиненной этим звуком. Мм, повторил он, не желая сдаваться, стараясь предупредить всех о приближении тварей. о Раздалось снова рядом, похоже на то самое Кле-Кле. И тут он понял, что этот звук издает он сам. Горло осипло настолько, что не могло даже дышать без боли. Казалось, воздух, который проникает сжатый до размеров детского кулачка, легкий, резал глотку, причиняя невыносимую боль. Я вскрикнула, и вновь наступила тишина. Тишина, темнота и спокойствие. «Вы слышали?» Схватившись за голову, округлив глаза и взъерошив волосы, чуть не подскочила на месте Чернова. Она примчалась в лабораторию так быстро, как только смогла. Она — начальник безопасности капитан Петров, начальник медицинского блока, генерал и полковник. Лаборант Пашка уже весь извелся, не в силах справиться с нахлынувшими на него чувствами. Десятый бился в мелких судорогах, мотая головой и вводя обезумевшими глазами по сторонам. Когда девушка позвала его по имени, существо на секунду замерло. Настороженно посмотрело в ее сторону. «Вы меня слышите, Николай?» Взволнованно повторила Наталья и прикованный к кровати бывший человек с трудом, но смог выдавить из себя... «Да, это был прорыв». Она и думать не могла, что ее вакцина сработает настолько хорошо и быстро. Сейчас она была вне себя от радости. У нее получилось, у нее вышло. Она пошла в банк поставив на кон свою работу, свои труды и даже собственную жизнь. И победила. Радости не было предела. «Речевые функции! Осознанный ответ!» — восклицала девушка. «Безусловные и условные рефлексы!» «Отклик на раздражители! У нас... у нас получилось!» Генерал смотрел хмуро на внезапно растревоженный муравейник вокруг. Ученые и врачи бегали от монитора к монитору, обмениваясь какими-то непонятными для него словами и бумагами с графиками, что-то восклицая и о чем-то громко ругаясь. «Срочно, вторую ампулу!» — кричал кто-то справа. «Гармошку ему!» — командовали слева. «Следить за приборами!» — доносилось еще откуда-то. «Наталья!» – перехватил генерал мечущуюся между людьми девушку. «Что происходит?» «Это прорыв! У нас получилось!» – радостно возвестила она. «Он!» – палец указал на пациента, подключаемого к аппарату искусственной вентиляции легких. «Мы предполагали, что наш препарат сможет вернуть, так сказать, сознание человека, сняв острые приступы, уберуть блокатор, не дающий мозгу работать, как обычно. Мы думали, что зараженные просто станут менее агрессивными». Следующей стадией проекта была попытка вернуть мозгу хотя бы базовую активность. До этой стадии мы даже не предполагали дойти в этом году, а здесь... Девушка задохнулась от нахлынувших чувств. Сейчас мы видим третью стадию, до которой даже не мечтали добраться вообще. У нас было слишком мало данных. Перед нами первый, полностью переродившийся зараженный, который смог осознанно дать ответ на поставленный вопрос. Вы понимаете, что это значит?» Генерал Хмуро посмотрел на девушку. Тася Класси продолжила: "Мы можем лечить не только недавно зараженных, но, скорее всего, и даже недавно обратившихся больных. Конечно, рано говорить пока о полном выздоровлении, но, но, скорее всего, до состояния, так сказать, овоща довести мы его сможем, это точно. Мы сможем лучше узнать, как действует вирус, изучить и научиться подавлять его. Это здорово!" прервал подошедший полковник. И мы рады, что у вас все же получилось. Но хотелось бы знать, как мы сможем применить вакцину и эти знания, полученные в ходе изучения пациента. «Ну как же?» – развела руками девушка. «Я же вам только что все объяснила. Мы сможем возвращать первичную активность мозга переродившимся, а также лечить уже зараженных людей». «Конечно, тех, кто заразил давно, мы вернуть, наверное, не сможем. Но вот таких, кто перешел в состояние монстра в ближайшие минуты или даже часы – «Мы вытащить сумеем!» «Это, конечно, пока теоретически. Нужно все изучить и опробовать!» «Что ж», — задумчиво проговорил полковник, глядя на погруженного в сон десятого. «Надеюсь, вы нас не подведете. И все это не окажется случайным стечением обстоятельств, а будет происходить системно». Еще три дня практики, практически не отходя от десятого, Чернова провела в лаборатории. Показатели датчиков и анализов оказались настолько шокирующими, что Наталья не верила своим глазам. Последний анализ крови показал практически полную норму обычного человека, за исключением, конечно, наличия самого вируса и некоторых проблемных мест. Но в целом она отличалась от того адского супа, который заменял этому существу кровь в самом начале эксперимента. За это время пациента несколько раз выводили из состояния комы, И с ним проводились различные опыты, которые шокировали не только ученых, но и военных. «Как вас зовут?» Раздалось из настольных динамиков компьютера. Генерал включил пришедший ему по внутренней сети видеофайл с очередным только что проведенным опытом над десятым. «Гой!» Раздался невнятный, мычащий тянущийся ответ. «Как вы себя чувствуете?» Снова задала вопрос Наталья из-за кадра. Не. Донесся ответ и пациент затих. «Бон...» Продолжил он. Хо он болит. Вы помните, что случилось? Да непослушным языком проговорил пациент и генерал напрягся, вслушиваясь в продолжение ответа. Школа вирус одни укусили умер У умер начал биться в каком-то припадке прикованный к стулу десятый и на этом файл обрывался. Генерал почесал лоб. Что ж Даже то, что он видел, уже являлось отличным результатом. Как уверяла новая начальница лаборатории, это лишь начало, стадия перерождения пациента после пробуждения в нем человеческого сознания. Позднее умники пояснили, они ошибались, думая, что грибница, попавшая в мозг, убивает его. На деле оказалось, что она просто блокирует некоторые участки, оставляя лишь те, что отвечают за рефлексы. Оно и верно. Ведь тогда как вирус управляет телом? Должны же подаваться от него какие-то импульсы, которые заставляют ноги ходить, глаза видеть, а руки тянуться к мясу. После того, как вакцина смогла избавить большую часть нейронов мозга от блокировки грибком, он постепенно стал восстанавливаться. Сработал защитный механизм инфицированных. Грибок начал регенерировать поврежденные участки мозга. Он восстанавливал то, что сам же и уничтожил. Всего за три дня десятый смог научиться осмысленно отвечать на вопросы. Пусть пока и простыми словами, но ведь смог. Как утверждала Наталья Владимировна, им случайно удалось не просто вылечить зараженного, а создать некий гибрид человека и инфицированного. Генерал выключил компьютер и потер уставшие глаза. Ох, и не прогадал он, назначив эту еще совсем молоденькую, но амбициозную девушку на ну такое ответственное место. Ох, не зря... Он давно уже заподозрил бывшего начальника лаборатории в каких-то темных делишках, но как не присматривался к нему, никак мог ничего такого за ним усмотреть. Что ж, теперь они получили более сильные лекарства, и это было хорошо. Это вселяло надежду на спасение. Генерал обернулся и ласково посмотрел на лежащее прикованное к кровати бессознательное тело девушки, от которого к расставленным повсюду аппаратам тянулись различные трубки и провода. Устройство кое-как поддерживали в ней остатки еще пока человеческой жизни, которая вот-вот грозила перейти за грань, переродив ее в одно из тех жутких существ, что теперь населяют большую часть планеты. Держись, милая. Проговорил он ласково, следя за тем, как аппарат ИВЛ методично прокачивает новые порции воздуха в ее легкие. Держись, дочка. Держись. Вылечим. Нашли лекарства лекарство. Нашли